Глава восьмая. Посланник исчез. Я осмотрелся, соображая, куда мне идти. Мраморный зал простирался во все стороны. Я так прикинул около сотни шагов в поперечнике, если не больше. На всякий случай окутываюсь кинетическим и ментальными щитами. Затем врубаю чутье спокойно, тихо. Никто не жаждет моей смерти. Встречать тоже никто не спешит. В недрах этого монументального склепа виднеется дверь, двухстворчатая, распахнутая настежь. Направляюсь к этой двери, мои шаги рассыпаются под сводами, превращаясь в эхо. До потолка, наверное, метров десять. Свод венчает стеклянный купол, сложный из треугольных секций. Купол полностью заметен снегом. За панорамным окном сгущаются сумерки. Это говорит о разнице часовых поясов. В Воронеже сейчас день, а тут самый, что ни на есть, вечер. Плюс четыре часа. Или пять. Проходи, Волхв, Не стесняйся. Мужской голос. Привыкший повелевать. Створки наборные из ценных пород дерева с медными вставками и массивными ручками в полтора человеческих роста. Покинув зал, я перемещаюсь в просторную комнату с полыхающим в дальнем углу камином. Мраморная плитка под ногами уступает место лощенному паркету. Потолок здесь ниже, и с него свешивается многоступенчатая хрустальная люстра. Слева окно, за которым стремительно темнеет. Пара кресел у камина еще несколько у противоположной от входа стены. В центре под люстрой расположилась кожаная подкова дивана. «Думал, будет холоднее». Панорама снаружи как бы намекает на гористую местность. И тут я понял, что сквозь подошвы кедов просачивается тепло. Пол с подогревом. Присмотревшись, я обнаружил в специальных нишах радиаторы отопления. С дивана поднялся человек и двинулся мне навстречу. «Кто ты?» Я замер на полушаге. Человек не отличался высоким ростом. Тридцатилетний мужчина, подтянутый, но далекий от атлетического сложения. Просто ничего лишнего. Серые брюки, черные туфли, белоснежная рубашка и жилет, явно скроенные на заказ. Темно-синий галстук. Вероятно, мой собеседник носит костюмы тройки, но пиджака не видно. Лицо волевое, стрижка полубокс, нос прямой. Европейский тип, но не берусь утверждать наверняка. Разговаривает на чистейшем русском. «Приятный мужик. Открытый, уверенный в себе». «Лиам Кархонин», — представляется собеседник, протягивая руку. «Дежурный». Я пожимаю крепкую сухую ладонь. «Ярослав». «Знаю». «Что значит дежурный?» «Пойдем». Кархонин радушно тронул меня за плечо и указал на пару кресел у камина. «Поговорим, как люди». Я принял приглашение. «Странная у этого чувака фамилия». Не берусь определить, кто он по происхождению. Северянин, как мне кажется. Прибалт или финн. Или норвег. Правда, там всякие Йоханссоны и Боргеры, а не Кархонины. Ладно, не суть. Кресла были поставлены таким образом, чтобы сидящие в них люди могли смотреть на огонь. И одновременно пить дорогой вискарь, невзначай поставленный на журнальный столик, связки с двумя тамблерами. Усевшись в кресло, я первым делом протрезвел. Для этого пришлось задействовать контроль тела. «Клуб девятерых редко собирается в полном составе», — объяснил Лиам, плеснув на два пальца в каждый тамблер. «Перед этим мой собеседник слегка взболтал содержимое бутылки. У каждого из нас свой круг задач». Тот, кого назначают дежурным, живет в Лхасе на протяжении года и решает вопросы, которыми не могут, в силу разных причин, заняться остальные. «Лхаса», — тупо повторил я, — «это в Тибете, что ли?» — угадал. Кархонин внимательно изучил жидкость на дне стакана, вдохнул аромат и сделал первый глоток. Я последовал его примеру. Никогда до этого не пил виски, ни в этой, ни в прошлой жизни. Крепкий и насыщенный продукт. Когда глотаешь, по горлу разливается пламя. Вкус, между тем, достаточно мягкий, с торфяным ароматом. Меня посетила мысль о закуске. Дежурный провел над столом рукой и взял из невесть откуда появившиеся тарелки, кусочек дыни. Тут же нарисовалось блюдо с мелко нарезанной бараниной. Я предпочел дыню. Шашлыками наелся в трамвайчике. Лхаса! Полумифический город в Тибете, который в моей реальности считается обителью Далай-Ламы. Там в резиденции Патала находится средоточие буддийской культуры. Здесь все иначе. Монастырей нет. Патала не построена. Китайцы не подчиняли Тибет своей власти в 20 веке. Город считается заброшенным и представляет собой разве что археологическую ценность. Есть один нюанс. В переводе с тибетского «Лхаса» означает «место богов». «Теперь я понимаю, чем объясняется провал во времени. Меня перенесли через добрую половину континента из европейской части империума в Горную Азию. Делаю второй глоток и закусываю бараниной. Вас восемь, вспоминаю информацию, услышанную в декабре от Мейронг. Состав неполный». «Именно». Собеседник отсалютовал мне тамблером и отпил немного виски. Одно место вакантно. Мы рассматриваем твою кандидатуру, и сегодняшний разговор отчасти затронет данную тему. Жду продолжения. Твари проникли в другие части планеты. Лиам повернул голову, и наши взгляды встретились. Не только в Воронежскую губернию. Чувствую, не идет вискарь. Куда еще? Дежурный уставился на огонь и начал перечислять. — Северное побережье Австралии, глухая деревушка в Трансильвании, военная база на территории Юкона и еще в Индии. — Разведчики? — Пока да. — Вздыхаю. — Я не вижу смысла в нашем разговоре, Лем. — Почему? — В этой реальности все плохо. Я единственный, кто умеет сражаться с тварями. Все бреши мне не закрыть, всех не защитить. Чего вы от меня хотите? Дежурный помолчал, собираясь с мыслями, и выдал... «Ты не единственный вселенец, Ярослав. Когда я сказал, что твоя кандидатура рассматривается, то имел в виду, что есть и другие хм. претенденты. Надеюсь, ты понимаешь, какие преимущества получает над прочими одаренными член клуба. Боги заправляют тут всем, друг мой. Тебе может показаться, что мир принадлежит аристократическим кланам или церкви, но это не так». «Истинное правительство земли находится здесь». Лиам ткнул указательным пальцем себе под ноги. В «Волхаси. А мы, клуб девятерых, выслушиваем божественные повеления и передаем их королям, императорам, патриархам родов, диктуем условия, наказываем и возвышаем. Мы — это и есть власть». «Кто они такие, ваши боги?» — не выдержал я. «Откуда они взялись? Чего они добиваются? Каковы их цели?» Лиам пожал плечами. «Ты должен знать, Ярослав, несколько вещей. Во-первых, число богов совпадает с количеством членов клуба. У властителя есть ровно один бог, которому он служит. А у них всегда общая политика?» — уточнил я. «Почти всегда», — кивнул мой собеседник. «Если проявляются разногласия...» Девятеры собираются вместе, все обсуждают, консультируются со своими хозяевами и приходят к единому мнению. Здесь, в Лхасе, возведены девять алтарных комнат, через которые божественные сущности могут проникнуть на землю. «Так они живут не здесь», — задумчиво протянул я. «Нет. Второе, что ты должен знать, боги общаются напрямую только с нами». Никто из сильных мира сегодня не может обойти клуб и связаться с предвечными. Любые просьбы — через нас. Прогнозы, советы, спорные вопросы — через нас. Что касается самих богов, то место их пребывания — загадка. Предвечные воплощаются в физические оболочки, если им нужно, или вещают через алтарь, диктуя свою волю. Если ты умираешь, можешь встретиться с ними а можешь и не встретиться. Все относительно. И как убедиться, что боги существуют? Я автоматически хлебнул вискаря и потянулся за бараниной. Нет, я-то понимаю, но как им понять? Императору, например, или патриарху церкви? Очень просто, улыбнулся дежурный. Желания просителей исполняются, а предсказания сбываются. «Система работает, поверь». «Ладно». Я закинул в рот еще один кусочек мяса. Допустим. «Теперь я знаю две вещи. Есть третья?» «Есть». Утвердительно кивнул Лем. «Луб девятерых чрезвычайно устойчив. Мы служим богам на протяжении веков. Это не шутка. Я, например, старше твоего учителя Рейдена. Гораздо старше Ярослав». «И как же освобождаются вакансии?» Бывает кто-то из нас не справляется с поставленной задачей. Такое случается крайне редко, но случается. А еще бывает, что член клуба отказывается от службы добровольно. И нам приходится искать замену. Интересный расклад. Давно ищете? Почти 80 лет, ответил дежурный. Видишь ли, старина Рейден не все тебе рассказал. Ты думаешь, что ему предлагали членство, а он отказался? а еще думаешь, что ему около двух веков. На самом деле твой учитель разменял седьмое столетие. Он верой и правдой служил предвечному Треверсу, господину переменчивых ветров, а затем ушел на покой и начал стареть. Треверс набирает властителей по определенным параметрам. Сейчас на вакантное место претендуют четверо, включая тебя. Все попаданцы? Да. Головоломка начала складываться. Предположим, церковники знают, что вселенцы перемещаются из одного мира в другой по воле богов, и догадываются, что подобные мне в будущем могут стать властителями, членами клуба девятерых. Вот и отлавливают нарушителей баланса, пытаются подчинить их себе, а затем внедрить в клуб и добиться определенного влияния. Если бы такой фокус удалось провернуть, церковь могла бы со временем заменить всех неудобных властителей и договориться с богами об упразднении клуба, на смену которому, естественно, придет патриархат. Дежурный, кажется, прочел мои мысли. «Вселенцы получают нашу протекцию, если мы успеваем вовремя до них добраться. Видишь ли, играя с человеческими судьбами, боги ни у кого не спрашивают разрешения». Мейронг, например, провела десять лет в церковных застенках, прежде чем мы сумели ее вытащить. «Так избавьтесь от церкви», — предложил я. «Почему вы ее терпите?» «Не поверишь». «И все же, баланс важен». «Взвесь, как ты успел заметить, штука непредсказуемая. Плохая экология, манипуляции слетевших с катушек и даренных, разрушительные мировые войны». Все это может повлиять на циркуляцию магической энергии. А еще взвесь может порождать аномалии. Чтобы этого не случилось, боги наделили первых патриархов умением конструировать артефакты, чувствовать силу источников и видеть бесконечно сложный рисунок энергетического плетения. Если бы церковь не появилась, земля была бы уничтожена – обезумевшими от вседозволенности архимагами еще в 1571 году. А вы? Мы властители. Большинство из нас привыкло манипулировать эфиром, а не взвесью. И уж точно никто из девятерых не знает, как восстанавливать иссякшие источники, снимать напряжение на отдельных участках сети и своевременно избавляться от психопатов, решивших пошатнуть баланс. И все же, — заметил я, — вы приказываете, а они выполняют. Да. Надо было это переварить. Вот только есть у меня нехорошее предчувствие, что Лем раскрыл не весь набор карт. Поэтому я продолжил задавать вопросы. С балансом все понятно. А почему все так переполошились из-за тварей? Меня выдернули, ибо грядет нашествие. Неужели всемогущие боги не в состоянии разобраться с многомерными хищниками? У них даже разума нет, или я не прав? Боги не боятся тварей, — нахмурился Леон. Разве? А мне кажется, все наоборот. Твари прямо сейчас лезут в мир, контролируемый вашими хозяевами, и не переживают по поводу скорой расправы. В моей реальности богов не было. Волхвы сами научились сражаться и отстояли свою планету. Теперь наши навыки потребовались вам. Где же хваленое всемогущество?» Смотрю на выражение лица собеседника. Дежурный нахмурился. Ему не по вкусу направление разговора, но что поделать, я всегда был неудобным партнером. Пятым колесом в телеге, за что и поплатился. Ты задаешь правильный вопрос, Ярослав. Еще одна вещь, которую ты должен знать. За тварями стоят силы, которые пугают даже моего хозяина. Мнения тут расходятся. Треворс думает, что твари — это хтонические порождения эфира, побочное следствие колдовства, распространившегося по многим мирам. Качаю головой. Если это так, почему хищники не материализуются из пустоты? Сразу. «Там, где производятся манипуляции с эфиром?» «Нет. Они пробивают врата и затем расползаются по планете, скользят через измерения, как фамильяры. Мне кажется, их кто-то создает намеренно. Вы не находите?» «Это вторая версия», — подтвердил Кархонин. «Знаешь...» Я внимательно посмотрел на властителя. «Мы ведь тоже верим в богов. Волхвы, я имею в виду. И если посмотреть на сюжеты мифов, то ведь боги враждуют между собой. У них всегда есть враги. Вы подчиняетесь девятерым, но давай предположим, что богов гораздо больше. Кому-то твои хозяева насолили». Кархонин попытался возразить, но я остановил его жестом. «Погоди. Твари ведь по многомерности перемещаются, да?» А что, если они ищут путь к твоим предвечным, чтоб расправиться с ними?» «Область догадок», — отмахнулся дежурный. «Боги защищают Землю. Это все, что им нужно». «Пусть будет так. Я придерживаюсь иного мнения». «Хорошо, — говорю. А что у нас с другими претендентами? Как происходит отбор?» «Нас интересует эффективность», — объяснил Кархонин. «Вселенцы попали в разные страны и столкнулись с одинаковыми вызовами». «Ваша задача — грамотно организовать оборону, помочь своему правительству в отражении атаки. Кто справится лучше, тот и получит приглашение в клуб». «Разные страны», — повторил я. «А вы осознаете, что соревновательный момент убивает любое сотрудничество? Каждый из нас заинтересован в том, чтобы утопить конкурента. Обмен информацией, опытом, помощью. Как с этим быть?» «Мы решим вопрос на высшем уровне». — заверил Лиам. — Не переживай. Я говорю прежде всего о качестве обучения. Каждый из вас должен создать школу и подготовить бойцов, которые дадут отпор тварям. Никаких ограничений. Взвесь, эфир, артефакты, современные технологии, способности корректировщиков, выбор инструментов за тобой. — Клуб превращает вторжение в игру, — заметил я. — Это не турнир волшебников. «А реальная угроза!» «Мы отдаем себе отчет в серьезности положения», — заверил властитель, «и понимаем, что в итоге нужно закрыть врата». «Попробуй угадать, чья это забота», — хмыкнул я. «Согласись, второй шанс на достойную жизнь стоит усилий», — отрезал Кархонин. «Ты попал не в худшее тело. Аристократ, наследник двух родов, княжеский титул. Шикарные перспективы!» «Меня чуть не убили». «Ты выкрутился». И многому научился. Да, то, что не убивает нас, делает сильней. Истина в последней инстанции. Боги зашвырнули меня в кровавую мясорубку и убедились, что перед ними не жалкий слабак. Все это часть игры. За мной наблюдают, непрестанно к чему-то готовят. Хозяевам нужны послушные пешки. Кто-то наподобие властителей, чтобы и вопросы лишние не задавали, и врагов пачками в гробы заколачивали, и служили по семь веков. Зачем меня вызвали? Я решил перейти к делу. «Считай наш разговор вводным курсом». Лиам поставил тамблер на журнальный столик. «Ты получил базовое представление об организации, понял, к чему стремиться». И завтрашнего дня со свежими силами приступишь к выполнению боевой задачи. У тебя есть год. По итогам мы примем решение и объявим победителя». «Это все?» «На сегодня да». «Я поднялся с кресла». «Вернешь меня назад?» «Безусловно». Дежурный кивком оказал на дверь. «Гости ждут, Ярослав». Зарезными створками я ожидал увидеть зал с колонадой, но вместо этого взгляд уперся во тьму. «Знакомую чему многомерности с фиолетовой окантовкой по периметру». Я отвесил собеседнику легкий поклон и направился к выходу. «Еще одно, Ярослав», — донеслось в спину. «Слушаю. Ты знаком с одним из соискателей. Лично». «Да ну». «Ратмир. Орден неясыти. Помнишь?» «Еще бы не помнить». Ратмир — один из тех выродков, что явились по мою душу, перекинувшись псами. Умирая, я видел их оскаленные пасти.